Он волен был склониться граждан к их изменению. Не смог бы переубедить, волен был бы, как любой а ф и н и н и н взять свое имущество и выселиться куда ему угодно. Не хоть олигархи из Парты и Крита представлялись ему наилучшими из способов правления, он предпочел все свои семьдесят лет восхвалять их, сидя в Афинах и ни туда, ни сюда, не переселяясь.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 Я не из таких. Правильно ли подчиняться дурному закону? Наши законы не дурные. Я тебя спрашиваю философски. На это у меня больше нет времени. Тогда мне нечего сказать. Оставь же меня, к р е т о н выполнять волю Бога и идти туда, куда он ведет.